Глава 10 В голове пульсировало, хотя я даже не открыла глаза, во рту было как в помойке. Вдруг свет, что падал мне на лицо, сменился тенью. Я открыла глаза и увидела, что надо мной нависла фигура. Мистер Том стоял возле постели и смотрел на меня. Мне было слишком плохо, чтобы изображать удивление. — Почему вы стоите надо мной, как серийный убийца? — хрипло спросила я. «Мадам желает завтракать? Или салфетку, чтобы стереть пятна шоколада с лица?» Я закрыла глаза и начала массировать ноющий лоб. Из моей груди вырвался громкий протяжный стон. «Значит, кофе и аспирин принести вам?» — спросил мистер Том. Его лицо по-прежнему находилось слишком близко, но, к счастью, за пределами моего личного пространства. «Да, если вам не сложно». Мистер Том кивнул, выпрямился и шагнул назад. Я смелился постирать одежду, которую вы разбросали на полу, и разложил коллекцию камней, которую я нашел в ваших карманах. Боже, я украла камни ниф Ну, формально мы с Остином украли камни ниф Мои карманы оказались слишком маленькими, чтобы вместить всю коллекцию, поэтому я бесцеремонно набила камнями карманы Остина, превратив его в соучастника кражи. «Наверное, лучше сохранить это в тайне сообщила я мистеру Тому. «Просто оставим это между нами, если вы не возражаете». «Конечно, мадам. Тот, кто потерял свои камни, не услышит от меня ни слова». «Который час?» «Десять часов, мадам». «Десять, черт!» Я попыталась сесть в постели, мне было слишком плохо, чтобы переживать из-за облегающей майки и отсутствия под ней лифчика. Если бы мистеру Тома не было все равно, он бы не вошел в мою комнату без приглашения. Мне нужно пошевеливаться. Вовсе нет, мадам, я сам недавно встал. Местные жители живут по другому расписанию, в отличие от Диков и Джейн. Они бодрствуют допоздна, чтобы впитать магию ночи. И спят днем, ведь дни так заурядны. Неплохое оправдание. Я оставляю вас. Одевайтесь и принимайте душ. Кофе будет ждать вас. Спасибо. Мистеру Тому придется забыть о своих королевских манерах, иначе я привыкну и не захочу уезжать, когда тетя Диана вернется. Но сегодня это было как раз кстати. Я дождалась, пока дворецкий уйдет, и побрела в ванную. Душ немного помог, но было очевидно, что день пройдет отвратительно. Увы, ничего не поделаешь. Чашка кофе, стакан воды и пузырек с аспирином лежали на отполированном серебряном подносе на маленьком столике возле огромного окна. Слегка в стороне от подноса в фарфоровой вазе стояла одинокая белая роза. Она выглядела свежей. На лепестках по-прежнему блестели капли росы. Я улыбнулась, сквозь боль и выглянула в окно, осматривая обширные сады внизу. Жавшиеся друг к другу тропинки и скамейки. За садами возвышался огромный лабиринт из растений. Он выглядел странно, но при этом идеально вписывался в это место. Прежде чем меня охватила радость, я заметила Эдгара. Он шел по газону, волоча за собой полуголое тело. Я вздрогнула, задела столик, уронила вазу и опрокинула стул. Что еще за... Эдгар держал человека за лодыжку в носке и тащил его по аккуратно подстриженной траве. Джинсы облегали худые бедра мужчины и удерживались на теле, несмотря на то, что его волочили по земле. Рубашки не было, только струйка крови стекала по шее и бледной груди. Руки были раскинуты в стороны, а голова подпрыгивала на камнях. «О, Боже!» — ахнула я. Бросившись к двери, я остановилась. Быстро схватила несколько таблеток аспирина трясущимися руками и попыталась запить их кофе. Но кофе был обжигающе горячим, поэтому я запила их водой. «П. Приоритеты». Через секунду я уже бежала по лестнице с телефоном в руке, сердце выпрыгивало из груди, а пушистый белый халат путался в ногах. «Что случилось, мадам?» — спросил мистер Том, увидев меня в прихожей. «Эдгар несет труп». Я не могла поверить в то, что говорю это. «Мне нужно сфотографировать это для доказательств. Звоните в полицию». «Нет, я уверен, что этому есть какое-то логическое объяснение». Я распахнула дверь. «Звоните в полицию». «Подождите, мадам!» Я выбежала на газон и обогнула дом, за которым возвышался высокий деревянный забор с воротами. Я прошла через них, слишком поздно осознав, что ворота выходили на тропинку из светло-коричневых камней и маленькой цементной плитки. «Ай!» — вскрикнула я, когда заостренные углы декоративных камней впились в мои голые ноги. «Ай, черт! Ай!» «Мадам, где ваши тапочки?» Я оставила их возле халата. Мистер Том следовал за мной по пятам. «Наверное, это было даже хорошо. Вдруг Эдгар решит напасть на меня?» «Нужно было брать оружие», — сказала я, хромая и прыгая с плитки на плитку. Эдгар дошел до края газона и направился в мою сторону. Я поспешила перехватить его. «Я поймала вас!» — крикнула я, показав на него пальцем и разблокировав телефон. «Поймала на месте преступления! Я звоню в полицию!» Эдгар остановился. Он выронил лодыжку мужчины и поднял руки, словно я собиралась его ограбить. У него были слишком длинные желтоватые ногти. «Что происходит?» «Что происходит?» — недоверчиво повторила я, балансируя на одной плитке. Ноги и голова пульсировали от боли. Я включила камеру. «Вот что происходит!» Я показала на мужчину, лежавшего в ногах Эдгара. «Прикройте меня, мистер Том! Вдруг он решит броситься на нас!» «Ох, нет, не бросится!» — Это давно в прошлом, мадам, — ответил мистер Том. — Теперь он хромает. В лучшем случае волочит ноги. Он изменился. Энгар посмотрел на мужчину, лежавшего на земле. — Нет, нет, он не сбежит. Он пробудет в отключке еще несколько часов. — Я говорила о вас. Вы можете наброситься, поэтому... Я открыла журнал вызовов и нажала на девятку, прежде чем до меня дошли слова Эдгара. Я опустила телефон. Несколько часов. «О, да, он просто пьян!» — Эдгар обнадеживающе улыбнулся. На его желтых зубах алели пятна от вина, из-за чего клыки казались чересчур длинными. Он хорошо повеселился ночью. «Это волочение позора, да, Эдгар?» — спросил мистер Том. Садовник нахмурил брови, он по-прежнему держал руки поднятыми. «Как дорога позора, только волочение позора, понятно?» — объяснил мистер Том. — Потому что ты волочешь его после вечеринки. — Шутка становится не смешной, если ее приходится объяснять, — пробормотала я, глядя на мужчину на земле. — Но у него кровь, и он не двигается. вытащите его по земле, черт побери. — А, кровь. Эдгар снова посмотрел на мужчину. — Да, это потому... Э, — Потому что... Он замолчал. — Он поранился. — Наверное, упал с лестницы, — спросил мистер Том. «Да», — Энгар показал рукой на мистера Тома. «Да, точно. Он поранился, упав с лестницы. Дики такие неуклюжие, я просто нес его, чтобы...» «Заклеить рану пластырем», — продолжил мистер Том. «Да, вот именно, заклеить рану пластырем. Видите, все нормально?» «Не вижу... Ой, ничего... Ай! Нормального!» Я стиснула зубы, пройдя дальше по камням и выставив телефон вперед, словно щит. На газоне я, наконец, выдохнула. «Назад!» — я выставила телефон вперед, направив его на Эдгара как пистолет. «Сколько отличных вариантов использования гаджета!» К счастью, Эдгар послушался, он по-прежнему не опускал руки, напоминая невинную жертву ограбления. Я прижала два пальца к шее полуголого мужчины. Кожа была липкая и холодной но пульс уверенным и стабильным. «Что здесь происходит?» Меня охватило облегчение, я неловко развернулась прямо на корточках и увидела нифу открытых ворот. Женщина уперла руки в бока, одна грудь болталась под ее свободной рубашкой. Прежде чем я успела сдать Эдгара, она продолжила. «Эдгар, что ты делаешь с моим ухажером и ради всего святого, что произошло с моими камнями?» «Вашим ухажером?» — переспросила я. «Твоими камнями?» — переспросил Эдгар. «Незаконное проникновение на территорию!» — завопил мистер Том. «Да?» «Да, твой ухажер?» — Эдгар наклонился и снова взял мужчину за лодыжку. «Я просто нес его, чтобы заклеить рану пластырем», — добавил мистер Том, повторяя свою нелепую историю. «Да, да!» Эдгар моргнул, словно ситуация потихоньку начала его раздражать. «Я чувствовала то же самое». Я нес его, чтобы заклеить рану пластырем, потому что он... он упал с лестницы и поранился. но ну, потом я собирался вернуть его тебе, потому что он твой ухажер. Интересно, кто взял камни? Мистер Том кивнул мне, словно я должна была подыграть. Ваш ухажер? — переспросила я, медленно поднимаясь. С прошлого вечера он... Я посмотрела на парня, вспомнив двух молодых посетителей, сидевших в углу бара. Очевидно, оба не могли похвастаться внешностью и умом, судя по обрывкам разговора, которые я подслушала. Наверное, они отчаялись. А алкоголь смягчил хмурый взгляд Ниф. И огромную пропасть в возрасте. Впрочем, кто я такая, чтобы осуждать ее? Если женщина хочет отношений с юнцом, как бы нелепо это ни звучало, то почему бы и нет? Мне не нравилось, когда меня осуждали, поэтому я не собиралась делать этого сама. в любом случае это не проясняло ситуацию зеленоват словно прочитала мои мысли ниф верно но молодые парни выносливее у них твердже боже милости женщина ошелелало произнес мистер том ниф скинула брови тайна раскрыта старые кости и когда я говорю кости я действительно имею в виду нет Я подняла руку. «Нет, забудьте, но...» «Почему он здесь? Почему Эдгар тащит его по газону?» «Он сказал, что разбирается в технике. Я отправила его к Эдгару, чтобы починить...» «Одну штуку, пока я готовлю завтрак для бедного парнишки. Но ему пора домой, Эдгар, пора приводить его в чувство». Ниф шагнула на тропинку, и декоративные камни заскрипели под ее резиновыми сапогами. Я не стала интересоваться, почему она выбрала такую обувь этим солнечным утром. Это была лишь одна странная деталь в череде других. Звучит неубедительно, пробормотала я, когда Ниф выхватила лодыжку мужчины из рук Эдгара. Почему он отправился сюда без рубашки? Я снял ее из-за уку... Э, из-за раны. Он ведь поранился до лестницы. Я беспомощно уставилась на Эдгара. Ниф потащила парня по камням. — Хотя бы поднимите его, он же поцарапается, — вяло добавила я. — Это наказание за всю чушь, которую он говорил. ответила Ниф, не обратив внимания на мои слова. «Абсолютный идиот!» «Значит, это действительно был один из тех парней в углу бара. Хотя бы эта часть истории была правдой. Я оставила Ниф с ними прошлой ночью. Я попыталась рассмотреть шею бедолаги, но Ниф прибавила шагу. Мистер Том схватил парня за руки, и теперь его спина едва касалась земли». Прежде чем я успела что-то увидеть, они вышли через ворота, и я осталась стоять босиком на газоне, раздумывая о том, как пережить обратный путь через острые камни. «Поранил шею после падения с лестницы. Мы должны вызвать скорую», — запоздала, осознала я, массируя по-прежнему пульсирующую голову. «Нельзя было переносить парня. Я бы сказала это раньше, если бы мой разум не был как в тумане». «Нет, он в порядке. Всего три ступеньки», — сказала Эдгар. «Ничего страшного». Когда он очнется через пару часов, то почувствует усталость, возможно, легкое похмелье. Ничего серьезного». Он сказал это с абсолютной уверенностью, словно уже не в первый раз снимал с мужчины рубашку и волок его через двор за лодыжку после того, как тот упал с лестницы и каким-то образом поранил шею. «Я больше не могу». Я тряхнула головой, признавая свое полное поражение. «Не могу». «Вполне объяснимо, я понимаю вас», — сказал Эдгар, идя со мной по камням. «Вряд ли». — Да, конечно, не понимаю, но мне хотелось поддержать вас. Мой телефон завибрировал сообщение с незнакомого номера. — Ты жива? — Я знаю, это ты их взял! — крикнула Ниф Мистеру Тому, стоя у кромки газона. Бедный парень лежал между ними с раскинутыми руками и ногами. — Просто признайся, ты боялся, что я попаду в тебя, поэтому украл их и разбросал по городу. — Я ничего не разбрасывал. Ты выжила из ума. Наверняка пришла вчера вечером из бара. и подкинула их соседям. Я делала так всего один раз, и то после того, как они попытались устроить для меня приветственную вечеринку-сюрприз. У меня был повод, а теперь их украл ты. Я вздохнула, осознав, что должна признаться. Мистер Том не заслужил такой подлости. Прежде чем шагнуть к ним, я отправила сообщение в ответ. Кто это? «Ниф, перестаньте спорить и позаботьтесь о парне», — крикнула я. Она и мистер Том замолчали и недоуменно уставились на меня. «О дике!» — я показала на беднягу на земле, о котором они явно забыли. По-видимому, местные действительно не любили туристов. Ситуация была крайне странной, и для меня это было чересчур. Отнесите его домой и вызовите доктора. Позаботьтесь о бедном парне. «Что касается камней...» «Нет, она не может взять камни с нашего участка», — заявил мистер Том, скрестив руки на груди. «Она потеряла свои. Это ее проблема». «Это твой юный ухажер наверняка разбросал их в шутку», — сообщил он Ниф. «Молодежь любит пошутить. В любом случае тебе придется разобраться с этим самой. А теперь вон с моего газона». «Это не твой газон», — фыркнула Ниф, нагнувшись и взяв парня за лодыжку. Она помолчала секунду и сказала. «Но!» Мистер Том раздраженно застонал, а потом они вместе отнесли бесчувственное тело домой к ниф Я была растеряна даже больше, чем несколько минут назад, чем вчера. Эти люди сбрендели. Абсолютно все. Каждую секунду, проведенную с ними, я становилась безумнее. Телефон снова провибрировал. Это Остин. Прошлой ночью ты записала свой номер в моем телефоне для алиби. Камни. «Интрига нарастает», — тихо произнес Эдгар. Я резко убрала телефон подальше от его любопытных глаз. Как он так незаметно подкрался ко мне? «Это не то, о чем вы подумали», — быстро сказала я. «Похоже, Остин стил разрешил вам обращаться к нему только по имени. Должно быть, он очень высокого мнения о вас. Или он осознает ваш потенциал и хочет создать альянс. Не переживайте, я сделаю вид, что ничего не знаю о камнях ниф «Какой еще альянс? Политический?» Я резко развернулась в сторону дома. Я по-прежнему не понимала, что происходит, но, оказалось, у местных жителей все было под контролем. Мне не хотелось выяснять подробности. Вдруг однажды меня заставят давать свидетельские показания. «Он сказал, что люди обращаются к нему по полному имени в знак уважения», — сказала я. «Я не понимаю, он управляет баром, он же не шериф города». «Да, я понимаю ваше замешательство, но это эксцентричный городок, здесь всякое бывает «М-м-м-м...» Я тряхнула своей взлохмаченной гудящей головой. Аспирин пока не подействовал или вовсе не собирался помогать мне. Скорее всего, второе. Прошлой ночью я перебрала с алкоголем, слишком перебрала. Поскольку с возрастом похмелье ощущалось все хуже, я сомневалась, что быстро приду в себя. Мне придется смириться. Но очередных странностей я не вынесу, ни одной. Пора покончить с этим. Замечательно, потрясающе, чудесно. Пробормотала я, пройдя мимо Эдгара. Я написала Остину. Мне так плохо, что даже не смешно. Мистер Том... разложил камни и принял на себя весь удар. Мне немного жаль его. Остин ответил. «Не вини себя. Это немного встряхнет его. Я разложу камни, которые ты всучила мне, по городу, чтобы Нив снова могла найти их. Ей будет чем заняться. Мне хотелось рассказать Остину о том, что я увидела этим утром, и о странном поведении других, но я не смогла. Если Остин не сочтёт это странным, я не знала, что тогда делать». Мне хотелось освоиться здесь, и для этого я не могла вести себя, как Дик или Джейн. Мне оставалось молчать и пытаться разобраться во всем самостоятельно. А еще я собиралась держаться подальше от пожилых людей. Никаких волочений позора для меня, спасибо. За свою жизнь я не раз попадала в неловкие ситуации, но это с легкостью превзойдет любую из них. Я вернулась в спальню и залпом выпила остывший кофе. Мне хотелось исследовать дом. Пора узнать, какие секреты он хранит.